Глава 38. Дар сердца. Маша только кивнула и почувствовала: вот теперь ей пора. Эти крылатые губернаторы, получив чувствительную оплеуху, как же так, их собрата в статую законодатели, а они ни сном ни духом. Действительно станут разбираться. А уж чем у них там все закончится сменой правительства или отдельных чиновников их дело. Главное, чтобы детей больше в жертву приносить не вздумали. Но Артес почему-то была твердо уверена, чего, чего, а уж этого больше не случится. Пламя портала не замедлило явиться, отвечая ее мыслям. Оно охватило девушку и почему-то демона заодно. Ну и куда ты опять без меня моталась? Да еще и рогатого с собой притащила. Возмущенный вопль Фальфалькира снова встретил Машу на пороге квартиры. Фейри, уперев руки в бойки, распекал Артес, как супруга загулявшего муженька, заявившегося под утро домой в подпитии. "Было нужно", просто ответила девушка, переобуваясь и приводя расческой в порядок растрепавшиеся волосы. "Ты волновался?" "Вот еще!» — фыркнул древний, тряхнув алой гривой, как норовистый жеребец, и раздул ноздри тонкого носа, чтобы Фейри переживал за человека. Не мое дело, с какими ты ангелами или демонами гуляешь, но я клялся на крови Артес, что буду рядом. Демон в пылкое выступление Древнего о вопиющей безответственности Артес не вмешивался, но косился на оратора с таким скепсисом на большой морде, что личное мнение Рогатова читалось и без слов, даже самым хреновым физиономистом. От этого Фэпъ ерился еще больше, но в открытую драку с демоном лезть не решался. Древний-то он может быть и древний, и силой Смей бы теперь сравнялся. Но кровь у него все равно красная, и пустить ее длинными когтями недолго. Случалось, фейри бились с выходцами из пламени. Неприятные то были противники. Но обиднее всего было то, что не успевший к переносу Артес, Фэп не смог лично последовать за ней, открыв портал на зов крови и клятвы. Его не пустило. Нет, сил на поддержание окна между мирами у древнего теперь хватало, но ему не позволили пройти. Кто? В том-то и дело, что никто, а та самая пресловутая гармония с большой буквы, будто он не нужен был Артес или более того, мог ей помешать в новом деянии. И это после того, как уже помогал и не раз. Короче, Фейри оставался верным себе. Он ярился в первую очередь из-за клятвы раз Из-за того, что его лишили возможности поразвлечься – два, и в третьих, ну ладно, ладно, это все таки во-первых, из-за того, что Арте смогла влипнуть в неприятности, а его рядом не оказалось. Спасибо, Фэб. Расстрогалась Маша, увидев беспокойство своего яркого соседа, к которому успела сердечно привязаться. Я стараюсь брать тебя с собой, когда портал открывается, но ты же знаешь, я не всегда успеваю сориентироваться. Флеп еще пофыркал, объявил, что с Артес причитается печенье, и убрался в гостиную нюхать для успокоения нервов дивный цветок, подарок черного властелина. Демон остался наедине с Артес. Он всматривался в нее, будто пытался прочитать зашифрованную рукопись, и наконец гулко рыкнул: «Назови свои условия дара, Артес". "Условия?" нахмурилась Маша. "Я прошу в дар" крови твоего сердца. Потому клятвои призыва в нужде недостаточно, ты должна поставить условие дара, иначе он не обретет силу, глухо пояснил демон. «М -м, а давай ты пообещаешь не убивать детей, осенила Машу после нескольких минут размышлений. Ей ведь совершенно ничего от демона не было нужно, но раз положено, то девушка, как добросовестная студентка, приложила все силы, чтобы изобрести необходимое правило. Я принесу клятву не брать в жертву плоть, жизнь, силу, магию и души детенышей иных рас. Согласился демон, принимая условия как достаточно веское бремя. Силы с мелких обычно капало чуть, но именно ими любили расплачиваться во многих мирах, как темных, так и светлых. Наверное, такого бросового товара взывающим было не жаль. Что ж, теперь призывающим придется постараться, чтобы поискать жертвы под его условия. Ага. Довольно выдохнула Артес. «Годится». Теперь пойди и ляг, будет проще, предложил демон, поведя когтистой лапой в сторону кровати. Маша послушно скинула тапочки и легла, а демон подошел ближе и не размахиваясь, не предупреждая, всадил один из длинных когтей в грудь девушки. Закричать Маша сначала не успела, потом не смогла. Лишь широко распахнула глаза и мучительно изогнула рот в беззвучном крике. А демон уже достал коготь из груди, в которой не оказалось раны, да даже дырки на рубашке и той не было. Но коготь густо блестел ярко-алым, и эту краску рогатый слизнул одним движением длинного языка. Следующий миг в спальне стало тесно из-за двух мужчин и их мечей. Со звоном стукнувшихся, ополыхнувший золотом с лиловыми прожилками купол, возникший лишь при ударе. Маша и Демон оказались заключены в него, как сувенирные фигурки в шар. Сюда сквозь барьер, установленный на время заключения и воплощения договора, пытались прорубиться взъерошенные фейри феири. Раз И разъярённый чёрный властелин с чёрным мечом наперевес два. Спустя доли секунды барьер с тихим хлопком испарился, и оба спасителя снова вознамерились кинуться на бедного демона, который от такого напора лишь отшатнулся и рыкнул. Договор Артес скрепило словом. Два меча замерли в миллиметре от шеи демона. Пронзить сердце в деле убийства – не самый лучший вариант для мгновенного упокоения. Потому как сердец у выходцев из жарких краев насчитывается от трех до пяти, а дар регенерации зашкаливает. Пока будешь вырезать одно, остальные вырастут заново. Потому и идут на демонов либо с магами, которые способны удержать врага, либо хорошо сработавшейся группой, где каждый знает, куда бить и что где резать. Вот и целили фейри и чёрный властелин, не сговариваясь в шею. Без головы лишь малая часть тварей выжить способна, и сила у них уже не та. А смерть демона в большинстве случаев развеивает весь свеженанесённый ущерб. Ежили, конечно, он не физического толка. Порванных в клочья не исцеляют, как ни старайся. Ярость мужчин была велика, но слова о договоре остановили мечи. Если не узнать условий сделки, то ущерб, нанесенный заключившему после гибели демона, может превысить весь профит. Зачем, Артес, взвыл не уже пса да никак не числивший у девушки страсти к самоубийству. Детишек жалко, едва слышно, но с уверенностью в своей правоте шепнула Маша и постаралась улыбнуться, чтобы успокоить спасателей с мечами наперевес. «Все в порядке, уже ничего не болит. Я еще чуток полежу и встану. Сила восстановится. Утешающий рыкнул демон, не столько ради заботы об Артес, сколько ради острых мечей, все еще грозящих его башке. «Условия сделки резко потребовал ответа черный властелин. Кровь сердца в обмен на неизменное условие в выборе жертв. Рыкнул демон. Горько качнув головой, Да снял с руки второй из ритуальных предметов, предназначенный для избранницы, и, опустившись на одно колено у ложа безрассудной девушки, мягко попросил: "Разреши надеть тебе браслет, Мария. Это ускорит исцеление. Ты добровольно поделилась частью сердца с тем, кто всегда и все берет силой. Это противоречие сейчас бьет болью по тебе и по нему, пытаясь вписаться в реальность и стать гармонией. Моего перстня для помощи не достанет." Пусть Маша и не любила украшений, но мучиться ей тоже не хотелось. Еще и стыдно было, что опять с ней, как с малым ребенком, возится занятой мужчина. У него такая империя, столько дел, а он с девчонкой нянчится. Наверное, из принципа, что-то вроде старой истины в действии. Мы в ответе за тех, кого приручили. Так и да Один раз от приступа болезненного смеха избавил И с тех пор то и дело от чего-то спасает, помогает, а она ему даже ничем, кроме печенья, отплатить не может. Потому противиться вручению украшения девушка не стала, и тяжелый черный браслет с крупными камнями опустился на ее запястье. В первый миг он показался обжигающе ледяным, но мгновенно согрелся. Мало того, обдал все тело от макушки до кончиков пальцев родным теплом и взбодрил Теперь украшение вовсе не казалось тяжелее чугунного ядра. Оно почти не ощущалось на руке, вернее, ощущалось как ее часть. Даже жаль возвращать будет, мелькнула у Маши непривычная мысль. Фейри же глазел на все происходящее вокруг Артес с совершенно нечитаемым выражением на подвижном лице. Там смешалось слишком много всякого, чтобы истолковать однозначно удивление, граничащее с изумлением, талика ревности и почти шок. Черный не должен был так себя вести, вообще не должен. С другой стороны, черные вообще никому и ничего не должны, и порой вольны в своих деяниях более эфери, подчиняющих жизнь и смерть холму. Спасибо, мне гораздо лучше. Ваши волшебные украшения помогли. Добросовестно и очень благодарно отчиталась Мария. Я рад Коротко кивнул Дей и сузив глаза, прошипел демону: "Если ты причинишь ей боль намеренно или случайно, я тебя уничтожу. Я сам уничтожу любого, кто попробует обидеть Артес". Рыкнул в ответ рогатый, не чувствуя к великому черному властелину особенного пиетета. Владение демонов и личный домен этого конкретного рогатого кекхарду не принадлежали. «Все в порядке, спасибо. Вмешалась в обмен угрозами Маша, садясь на кровати и честно пытаясь стянуть с запястья браслет, чтобы вернуть бесценное украшение законному владельцу. Не получилось. Ой, не снимается, огорчилась она и подняла на Дейдриана виноватый взгляд. И перстень тоже. Оставь себе, я наста- начал Дей, осёкся и исправился. Я прошу. Но подняла брови девушка. Если не снимается, я рад. Закончил мужчина и более ничего не объясняя, исчез из комнаты. Фэб совершенно неожиданно тихонько хихикнул, оценивая поведение великого, безжалостного и неумолимого. Азадаченно выдал синий клуб, не то дыма, не то пара из ноздрей демон» и шаркнул копытом. Ему почему-то казалось, что у людей другие брачные ритуалы, более длительные и полные лишних разговоров ошибся. Ладно, оставлю пока, они не мешают. Согласилась Маша с пустым местом, где секундой ранее стоял Дейдрян. А черный властелин появился за столом заседаний в зале совещаний так же неожиданно, как исчез, бросившись на помощь Кортес. и уставился на делающего доклад подданного так хмуро, что тот мысленно простился с жизнью, душой и нажитым непосильным трудом имуществом. Спустя три минуты бедолага окончательно сравнялся цветом с мелом. Почелуе его неустанно катился ледяной пот. Эти изменения заставили Дейдриана сосредоточиться на говорившем и уточнить: «Леро Певе, у тебя есть заместитель?" «Да, да протянул бедняга. "Он достаточно компетентен и владеет темой", продолжил допрос Чёрный властелин в звенящей тишине зала. "Д-да, властелин" окончательно упал духом и попрощался с жизнью и, возможно, посмертием несчастный. В таком случае, полагаю, тебе стоит вызвать его для доклада, а самому обратиться к лекарю. Ты дурно выглядишь, пояснил свою мысль Дейдрян. Нет, нет, я в порядке, поспешно заверил причину своего дурного самочувствия Леру и поплебейски, утерев лоб рукавом, сосредоточился на докладе. Как знаешь, хмыкнул Дей и вновь вернулся к состоянию молчаливого мрачного созерцания, вогнавшему общество в почти гипнотический транс тихого ужаса. До самого конца заседания его настроение не изменилось, потому все прочие докладчики, переживания коллеги разделили в полной мере. Километры погибших нервных клеток, литры пота, а кое у кого в силу расовых особенностей и иные специфические выделения были обеспечены всем. Исключение составил лишь Зэр. Впрочем, Дроу тоже чуток напрягся, не зная причин состояния друга. Потому и задержался, когда по окончании заседания все присутствующие испарились из зала. Зэр, я отдал ей браслет. Выпалил Дей. Но продолжил Завластелина всея Экхарда проницательный Дроу. Если бы никакого но не было, Дэй стоило радоваться, а не психовать, распространяя флюиды черного настроения. Фейри-демон я отдал браслет как целительный артефакт без заявления о намерениях. Раскололся Дей и впился пальцами в полосатые волосы с чувством дернув за пряди. И она его приняла, первым делом уточнил Зэр. Это безумная артес ритуалом закляла демона на условиях жертвы кровью сердца. Рыкнул Дей. невольно присвистнул, оценивая степень взаимного безусловного доверия обоих участников ритуала. Стоило усомниться хоть на миг одному в другом, и ритуал провалился бы, хлестнув по обоим. Но иметь в должниках демона это дорогого стоит. Артес неплохо потрудилась. И Разды сорвался к ней, наплевав на все, Значит, девчушка надорвалась. Помощь ей требовалось немедленно. Браслет помог, передав избраннице властелина частицу его силы. Скверно, конечно, что друг опять не объяснился с но поскольку браслет остался у Марии, значит, идей по-настоящему желал этого. И Маша не противилась дару. Плохо, что вручить как должно не получилось, но еще имеется гривна окончательное подтверждение намерений. И тут уж властелину, как ни крути, объяснять придется все. и объясняться тоже. Просто сунуть в руки и небрежно велеть: "Примерь", не получится. Желания связать свои жизни у Маши и у Дея должны совпасть. Этот ритуал подревнее и помогущественнее того, что сотворили или вытворили Артес с демоном. Дроу задумчиво усмехнулся, вспоминая истории о легендарных родовых реликвиях Дейдриана. Поговаривали, что они порой лучше хозяина ведали, какая пара ему подходит, и уж точно никогда не подпустили бы к своему владельцу ту или того, что без безволо сердца ради выгоды пожелало бы надеть брачные украшения. Одной примерки порой оказывалось достаточно, чтобы списать интригана со счетов. А родственникам и безутешному возлюбленному, не успевшему стать вдовцом на законных основаниях, оставалось лишь пожимать плечами, а на публике можно было показательно сетовать и метать громы и молнии в могущественных недругов, подло ударивших по самому дорогому. Под этим лозунгом законные недруги, ни сном, ни духом, ни злоумышлявшие в этом конкретном случае, вполне успешно ликвидировались. Выгода получалась всесторонняя. Фальшивый спутник жизни карался смертью, враги тоже. Именно поэтому сам факт того, что Маша спокойно надела браслет Зэр, счел хорошим знаком и постарался подбодрить мрачного друга. "Дэй, ты когда гривну соберешься вручать? Уведи ее куда-нибудь из дома", посоветовал Зэр, "а то опять признаться толком не сможешь. «Ее куда не уведи, везде найдет работу и приключения". Мрачновато усмехнулся Дейдриан. Уже пробовал. А клятый фейри после вызова на ритуал демонического жертвоприношения от нее теперь не отлипнет. Ты не рассказывал, озадачился Дроу. Сегодня ринулась своего демона и заодно детей спасать. Мрачновато пояснил собеседник. Не знаю уж, кому больше спешила. Вдобавок ангела вызволила из заточения. Артэс Хмыкнул Дроу, блеснув тёмными глазами. Более ничем жажды услышать подробности он не выдал. Но Дейдриан достаточно знал друга, чтобы понять, тому безумно интересна очередная выходка странной девушки. Что греха таить, не переживая он так за Машу и сам бы воспринимал все истории, в которые лихо вляпывалась Артес в силу удара гармонизатора, как призанятные анекдотичные приключения. Увы, Из-за личных тревог в полной мере развлекаться не удавалось. Они все, полный эгоист Фейри, Белый рыцарь и двое чёрных, привязались к наивной девчонке. Чем она их притянула? Не иначе как волшебными печеньками. Может, прав Фейри, что-то в этих неказистых кусочках выпечки было невыразимо притягательное. Сладость сдобы и сила гармонии Артес придавали яству ни с чем не сравнимый вкус. Или ни мистические силы, ни кулинарные таланты девочки не имели никакого значения. Причина заключалась лишь в том, что на крохотной кухоньке неприятного мира техники каждый из них был не рыцарем, носителем благого света, не фейри с холмас с древними обязательствами, ни черным ужасом окрестных земель, а просто гостем, которому искренне рады и от которого не ждут ни выгоды, ни опасностей потому что дар Артес выводит из вечного круговорота противостояний. И какой бы статус ни обрела в будущем Мария, этого у нее не отнимешь. Знать, что Артес скоро будет сокровищем Экхарда. Было приятно. Зер слушал рассказ друга, неустанно отслеживающего все действия девушки, и едва заметно улыбался.